Наконец-то речёк отбыл, а я распорол подушку и нашёл среди шерсти, которой она была набита, различные монеты на сумму в 50 с лишним осколков. Это сокровище, по-видимому, было платом благодарности простолюдинов, которых пустынник излечил своими снадобьями и поселянок народивших детей по его молитвам. Как бы то ни было,